Двадцать три. Следствие ведут. Там как раз разворачивался театр боевых действий. Пришёл Ксандр. В этот раз в строгой одежде, в которой было мало бархата, но много кожи и ремней. Сейчас, на ярком дневном свету, я увидела, что он немного старше, чем показался мне вчера. Да и бессонная, во многом благодаря мне ночь, оставила на нём след зато от него, как всегда, плескало весёлой злостью. «Кого хороним?» Он незаметно для других, искосо глянул на меня, убедился, что со мной всё в порядке, и улыбнулся ещё шире. «Гектор, ты решил по примеру Джастина тоже навещать королеву? Не боишься, что приложат злыми чарами? Ах да, ты же пока не король, можно не опасаться за жизнь». Гектора перекосило, и он открыто положил руку на ФС. Тармелиус, покаявшийся, потянул брата за плечо. Хватит, Гектор, мись. Ты что, не знаешь, какая язва наш братец, если его вытащить из кровати до полудня? Кстати, Александр, Бранесса жаловалась, что ты выставил её за дверь. Стареешь, умнею. Александр направился было к низкому столику, на котором со вчерашнего дня стоял графин и фрукты, но остановил занесённую руку. Судя по тому, как все с нетерпением смотрят мне в спину, брать что-то в рот в королевских покоях может только самоубийца. Верно? Ваша светлость. Кажется, в голосе Карги слышалась благосклонность. Она явно симпатизировала к Сандру. Мы полагаем, королеву пытались убить. Опять? Рехнуться можно. Особенно меня умиляет то что ещё две недели назад мы с вами знать не знали ни о какой королеве. А теперь обсуждаем её сиятельную персону». Ксандр улыбнулся акулой в мою сторону. «Вот ведь скотина самолюбивая!» А ночью весь на пот и стоны и зашёл. Я сделала вид, что не замечаю насмешек и рассматриваю виноград за окном. На толстую лозу как раз села какая-то зеленоватая печуга и стала осматриваться в поисках жучков. Подобная беззаботность не осталась незамеченной. Мелькнула когтистая лапа, потом хвост, и на виноградный листик опустилась пара пёрышек. Карасик завтракал. «Так что случилось? Ради чего меня вытащили с рассветом из постели?» Гектор указал глазами на спальню, и Ксандр прошёл туда. Отсутствовал недолго. Вышел, задумчиво крутя в руках тот самый шнур от звонка. Насмешничать больше не стал. Кинул шнур на столик и сказал коротко. «Перерезано. Но так, чтоб казалось перетёртым. На стойках был дохина, светская варева. Да, мисс Тресс, я знаю, что это такое. Моими руками Джастин построил половину оборонительных крепостей. Нашу маленькую королеву действительно пытались убить. Мари, что думаешь?» «Ага». «Значит, Ксандр с коргой-следовательницей на «ты». Интересные дела». И Стильяди ответить не успела. Вмешался Гектор. «Тебя позвали не для этого». «Она», — без пяти минут король, по-простому ткнул в меня пальцем. «Говорит, что вчера спускалась в сад в сопровождении стражников и служанки. И что ты...» — палец указал на Ксандра. «Её видел». Герцк сделал вид, что припоминает, пошевелил бровями, потёр виски. Да, видел. Но я был немного занят. Ты помнишь, как выглядела служанка? Братец ты рыхнулся. Александр расхохотался. Я про нашу дражайшую королеву вспомнил-то с трудом. Стоял там кто-то ещё, да, но меня больше волновало то, что выпивка закончилась. Остражники. Продолжил пытать Гектор. Александр был серьёзен. В его глаза вернулся не добрый огонь, а непотемнели. А что с ними? Исчезли. Ты хочешь сказать, что её хотели убить все? И в замке орудует целая шайка переодетых убийц? У её величества пропали охрана и служанка. Со вчерашнего вечера мало того, никто не знает, откуда взялась эта женщина, и куда делись трое солдат караула потому что в отличие от поддельной служанки, они были настоящими. Их нет в казарме. Сейчас к их родным отправлен разъезд, верно? Истыльяди повернулась к толпящимся у окна стражникам. Капитан, у которого были синие отличительные полосы на рукаве, кивнул. "Варшива", сказал Александр, но кажется, мрачная история пропажи всей моей свиты его не увлекла. Задача как раз для вашей головы, Мари. Но, дорогой брат, у тебя же наверняка найдутся ещё люди, чтобы присмотреть за нашей маленькой королевой. Если у вас всё, то я пошёл. Сегодня вечером у нас будет веселье. Охраны королей проходит не так часто, как нам бы хотелось. Не хочу провожать Джести на невыспавшемся. Ему уже всё равно. Он в земле золота. Мягко проговорил священник и сложил молитвенно руки. Ему да, а мне нет. Хочу хорошенько запомнить этот вечер и получить удовольствие. Желаю здравствовать». Ксандр коротко поклонился в сторону из Тельяди и вышел. «Я не верю, что у нас один отец». Посетовал Тормель, брезгливо поморщившись. Он весь разговор промолчал, зато теперь позволил себе высказаться. «Ксандр точно ведьмин подменыш». «Ваша светлость. Уверяю, что ведьмы тут ни при чём. Вы плохо помните вашего батюшку, а деда и вовсе не застали в живых». С холодной улыбкой проговорила Истельяди. «Ксандр похож на них обоих куда больше вас. И Гектора. Пожалуй, покойный король Джастин мог посоревноваться с Ксандром, но только в одном — в любви к власти». Но тут я бы поставила на вашего брата. Тармель потемнел лицом от гнева, но сдержался. Видимо, коргав в штанах было слишком влиятельно, чтобы высказывать ей своё недовольство. Речь не о нём, а о пропавших людях, ваше величество. Тармель обратился ко мне. Припомните, пожалуйста, как что? Герцк перебила его маре из "Илиады". Я назначена Академией исследователем по делу гибели короля Джастина и пришла сюда задать ей его величеству вопросы касательно той ночи. Полагаю, что гибель короля и покушение на королеву события связанные. Так что позвольте мне во всём разобраться. Поверьте, я в этом зале самый беспристрастный игрок. Но всё же игрок, мрачно подметил Гектор. Мы все игроки к новой истеллиаде. Я бы хотела переговорить с её величеством с глазу на глаз. Сейчас. Хорошо. Но я настаиваю на том, что мы тоже должны быть в курсе дела, продолжил Гектор. Когда в моём замке происходят подобные вещи, это ещё не ваш замок, ваша светлость. Мягко ответила Корга, выделив улыбкой обращение. «Сначала расследование, а потом коронация. Вы должны быть чисты перед народом, богами и собственной совестью, чтобы занять трон Литавии». «И, разумеется, именно для этого вы здесь». «Безусловно», — согласилась Истельяди. «А теперь я бы была очень признательна, если бы вы оставили нас. Ваше Величество, вы готовы уделить мне время?» «Разумеется». Я кивнула. «А что ещё оставалось?»